Глава 13. Странные пречуды туманности. Мы возвращаемся, чтобы проследить за судьбой ковчега Космо в Версале. После того, как Контак удачно подобрался к сумасшедшего миллиардера Амоса Бланка и трёх его спутников, Космо приказал капитану Армсу взять курс на юго-восток, попрощавшись с затонувшими берегами Америки и плыть прямо над нижней частью Манхэттена и западным Лонг-Айлендом. Навигация была нелёгкой. И если бы ковчег не был удивительно плавучим судном, он бы долго не продержался. Вначале сильный и непрерывный дождь сдерживал волны, и поверхность моря была сравнительно гладкой, но через некоторое время стало наблюдаться любопытное явление. Внезапно появлялись огромные волны, обрушиваясь на ковчег то с одной, то с другой стороны, наклоняя его под опасным углом и омывая почти до вершины огромного эллипсоидного купола. В такие моменты любому было бы трудно удержаться на ногах и среди пассажиров царил великий ужас. Но Космо и крепкий капитан Армс оставались на своем посту, часто сменяя друг друга и никогда не доверяя управления судном одному из своих лейтенантов. Сам Космо-Версаль был озадачен происхождением могучих волн, поскольку казалось невозможным, чтобы они могли быть подняты ветром, несмотря на то, что временами он дул с ураганной силой. Но, наконец, объяснение пришло само собой. И Космо и Капитан случайно оказались на мостике вместе, когда увидели впереди нечто похожее на огромную колонну, чёрную, как чернила, стоящую вертикально на поверхности воды. С первого взгляда было видно, что она находится в быстром движении и, более того, приближается по прямой линии к ковчегу. Менее чем через две минуты она обрушилась на них. В тот момент, когда она встретилась с ковчегом, ужасающий рёв оглушил их. Я круглая передняя часть купола перед их глазами исчезла под потоком низвергающейся воды, такой плотной, что взгляд не мог проникнуть сквозь неё. Ещё через полминуты огромное судно, казалось, ушло на дно моря. Если бы не своеобразные конструкции укрытия мостика, его обитатели утонули бы на своих местах. А так они промокли насквозь, как будто их бросили за борт. Непринциемая тьма окружила их, Но чрезвычайно плавучее судно встряхнулось, перекатилось с боку на бок и, пошатываясь, и начало подниматься, пока не стало казаться, что оно балансирует на вершине водной горы. Сразу же наступила полная темнота. Ужасный ливень прекратился, хотя дождь всё ещё лил потоками, и ковчег начал катиться вниз с сошломляющей скоростью, как будто он сказил по жидкому склону. Прошло немало времени, прежде чем двое мужчин, цепляясь за пору мостика, смог ли сохранить равновесие в достаточной степени, чтобы произнести несколько связных слов. Как только он смог говорить достаточно внятно, Осмов воскликнул: "Теперь я вижу, что вызывает волна, но это явление, которого я никак не мог предвидеть. Это всё из-за туманности. Очевидно, в её срединне есть какие-то нарушения, которые вызывают образование в атмосфере почти твёрдых масс воды, так сказать, взвешенных озёр" которые затем обрушиваются вниз всей массой, как будто с неба льётся сто тысяч ниагар. Эти внезапные приливы воды поднимают огромные волны, которые расходятся во всех направлениях. И это объясняет волны, с которыми мы столкнулись. — Что ж, эта навигация по туманностям превосходит весь мой опыт, — сказал капитан Армс, вытирая воду с глаз. — Однажды в Индийском океане на меня обрушился смерч, и я думал что это самый кульминационный момент в моей жизни. Но это был сущий пустырь по сравнению с этим. Да этим мне свободный путь, и мне всё равно, какой ветер дует. Но разрази меня громысь, я хочу попасть под ещё какие-нибудь озёра в небе. Нам придётся принять всё, что будет от этого космоса. Но я не думаю, что я есть большая опасность попасть во многие из этих ливней, как мы попали в этот. Теперь, когда мы знаем, что это такое, мы, возможно, сможем обнаружить Их достаточно заблаговременно, чтобы уклониться с их пути. Во всяком случае, у нас под ногами хороший корпус. Всё, что угодно, кроме ковчега из левия, ушло бы под воду навсегда. И если бы я не накрыл сосуд куполом, у него не было бы ни единого шанса выжить. На самом деле, ковчег больше не сталкивался с колоннами нисходящей воды, но частые волны, которые встречались, показывали, что они неслись по поверхности вздувшегося моря во всех направлениях. Но была и другая беда иного характера. Отсутствие Солнца и звезд лишило их обычных средств определения своего местоположения. Они могли только приблизительно догадываться о направлении, в котором шли. Значительную помощь им оказали гидростатические компасы. И у них были совершенные хронометры, но и эти последние бесполезны без каких-либо небесных наблюдений. В конце концов, Космо изобрел способ ведения наблюдений, которые имели достаточную ценность, чтобы частично выполнить свою задачу. Он обнаружил, что, хотя диск Солнца был полностью скрыт в водянистом небе, все же можно было определить его местоположение с помощью различий интенсивности света. Там, где было Солнце, появилось сконцентрированное свечение, постепенно затеняющееся со всех сторон. С бесконечными усилиями Космо, которому помог опыт Капитана, Удалось определить центр максимального освещения, и предполагаю, что для предоставления истинного местоположения солнца они получили что-то вроде наблюдения за высотой и азимутом. А капитан Армс даже нарисовал на своей карте линию Самнера, чтобы определить положение ковчега, хотя он улыбнулся при мысли об их абсурдной неточности. Тем не менее, это было лучшее, что они могли сделать. И это было лучше, чем вообще ничего. Они также вели журнал, хотя, как указал капитан, было не очень полезно знать, с какой скоростью они двигались, поскольку они не могли знать точное направление в пределах целого пункта компаса, а возможно и нескольких пунктов. Кроме того, заметил он, что мы знаем о течениях. Это не старая Атлантика. Если бы мог почувствовать Gulf Stream, я бы знал, где нахожусь. Но эти течения приходят со всех сторон и человек с таким же успехом может пытаться плавать в ванне с кипящей водой. «Но мы можем, по крайней мере, продолжать держать курс на восток», — сказал Космо. «Моя идея состоит в том, чтобы сначала сместиться достаточно на юг, чтобы добраться до широты пустыни Сахара, а затем двигаться прямо на восток, чтобы пересечь Африку, где нет гор и где мы будем уверены, что у нас под Кире достаточно воды. Затем, оказавшись где-то в окрестностях Суэца, «Мы можем направиться в район Индийского океана и обогнуть Гималайя с юга. Я хочу следить за этими горами и оставаться около того места, где они исчезают, потому что это будет первая часть земли, которая выйдет из потопа. И именно там мы в конечном итоге создадим колонию». «Ну, мы делаем в среднем восемь узлов», — сказал капитан. «И с такой скоростью мы должны быть на долготе Африканского побережья примерно через двадцать дней». Как высоко тогда будет стоять вода? Мои приборы показывают, ответил Космо. Что регулярный подъём составляет точно то же самое, что и в начале 2 дюйма в минуту. Конечно, извержения увеличивают количество на местном уровне, но я не думаю, что они вносят существенный вклад в общие усилия потопа. 2 дюйма в минуту это 4800 футов за 20 дней. Этого будет достаточно, чтобы обеспечить нам безопасное плавание по всей Северной Африке. Мы должны быть осторожны при выходе в район Индийского океана, потому что с обеих сторон есть горы, которые могут доставить нам неприятности. Но более высокие хребты всё ещё будут в поле зрения, и они будут служить для указания местоположения нижних хребтов, уже затопленных, но недостаточно глубоко, чтобы обеспечить безопасный переход через них. Хорошо, сказал капитан Армс. Ты, камадор. Но если мы не разобьём наш Панго от гор Луны или Альп, или старый Арарат, то я морская свинья. — Почему вы не можете продолжать кружить на безопасном расстоянии посреди Атлантики, пока все эти рифы не накроют приличную глубину воды? — Потому что, — ответил Космо, — если мы даже проложим путь прямо сейчас, вероятно, потребуется два месяца с учётом задержек при обходе опасных мест, чтобы оказаться в пределах видимости Гамалаев. И за два месяца наводнение поднимется почти на 15 тысяч футов, Скрыв таким образом многие ориентиры. И если бы мы задержались здесь на пару месяцев, прежде чем отправиться на восток, к тому времени, когда мы туда прибудем, в поле зрения не осталось бы ничего, кроме одной высочайшей вершины на земном шаре. Это была бы не более чем скала. Так что с неопределённостью нашей навигации, возможно, мы вообще не сможем её найти. Я должен встать место, где тебет тонет, а затем суметь удержаться в его окрестностях. На этом спор закончился. Дайте мне безопасный порт с огнями и пелингами. Я бы пытаюсь попасть в него в любом месте в обоих полушариях. Но ну, раздрази меня огромность, если я собираюсь плыть к вершине мира по точному вычислению пути или вообще без онного, проворчал капитан. Но ещё, конечно, у них не было даже небольшого преимущества, которое давали им наблюдения за вероятным положением солнца, когда оно было над горизонтом. Тогда они должны были идти исключительно по показаниям компаса. Тем не менее, Они неуклонно продвигались вперёд, и когда они достигли того, что они считали подходящей широтой, они подплыли к месту затопленной Сахары. Примерно через неделю движение волн, вызванное опусканием озёр в небе, полностью прекратилось к их великой радости. Но необоздынная тамань теперь готовила им ещё один сюрприз. На девятую ночь после их отъезда от стоянки на полисадах Косма Версаль спал на своей койке рядом с мостиком откуда и вам можно было бы вызвать в любой момент. Возможно, мечтая о славе нового мира, который должен был появиться из потопа. Когда его внезапно разбудил голос капитана Армса, который, как показалось, испытывал неконтролируемое возбуждение. "Двигайтесь быстрее, чем когда-либо в своей жизни", воскликнул он, а его большая каштановая борода тряслась почти перед лицом Космо. Потоп закончился. Космо вскочил с корабля и мгновенно натянул пальто. «Что ты имеешь в виду?» — спросил он. «Посмотри сам!» — сказал капитан, указывая наверх. Космом Версаль поднял глаза и увидел небо, усыпанное звездами. Дождь полностью прекратился. Поверхность моря была почти такой же гладкой, как стекло, хотя поднималась и опускалась медленно, с долгим качающимся движением. Ковчег уверенно двигался, дрожа, как океанский лайнер, под напором своих двигателей. И внезапная тишина... Последовавшее за непрерывным рёвом ливня, который не выходил у них из ушей с самого начала путешествия, казалось сверхъестественной. "Когда это произошло?" спросил Космо. "Мы это началось не более 5 минут назад. Я просто говорил себе, что мы должны быть где-то недалеко от центра Старой Атлантики, как это было раньше, и задавался вопросом, правильно ли мы проложили курс, чтобы пройти между Канарскими островами и мысом Девердес потому что я не хотел быть за Гарпуниным Го-Го или Пиком Тенерифе, когда внезапно на северо-востоке вспыхнула молния, и там появились звезды. Я был настолько ошеломлен, что две или три минуты ничего не делал, только смотрел на звезды. Затем дождь прекратился, и с неба спалы завесы, а еще через минуту все вокруг стало чистым до самого горизонта. Затем я забрался с мыслями «побежал будить тебя». Космо огляделся вокруг и посмотрел наверх. Казалось, он был так же удивлён, как и капитан. Он потёр свой огромный лысый купол и снова огляделся вокруг, прежде чем заговорить. Наконец он сказал: "Это всё ещё туманность. А в ней должна быть пустота". "Я думаю, у неё пробито всё дно", сказал капитан. "Может быть, у неё закончилась вода, вроде как выжилась досуха?" Космо покачал головой. "Мы ещё не в самом центре туманности". — сказал он. — Теперь для меня очевидно, что то, что я принял за ядро, было всего лишь плотно свернуто спиралью, и мы прошли сквозь нее, но худшее еще впереди. Когда мы попадем в центр, тогда мы получим по полной, и больше не будет антрактов. — Как долго это продлится? — спросил капитан Армс. — Это может занять неделю, а может и месяц. Хотя я вряд ли думаю, что это будет так долго. Земля движется со скоростью около 12 миль в секунду. Это более миллиона миль в день, прямо к центру туманности. Потребовалось 10 дней, чтобы пройти по спирали, с которой мы столкнулись, с ее толщиной около 10 миллионов миль. Маловероятно, что расстояние между этой спиралью и ядром туманности составляет больше 30 миллионов миль в поперечнике. Так что как вы видите, мы вероятно достигнем ядра в течение месяца, а возможно и намного меньше месяцев. Капитан Армс затянулся табаком. Теперь мы можем сориентироваться, заметил он. Смотрите, луна только что взошла. И клянусь, она оку деталей до баран плечение часы. Я был чу наблюдения задолго той, а потом по полярные для шароты. Теперь нам не придётся бегать по затопленным горам. Капитан сдержал свое слово, и когда его наблюдения были сделаны и вычисления завершены, он объявил, что местоположение Ковчега было следующим. «Широта — 16 градусов, 10 минут северной широты, долгота — 42 градуса, 28 минут западной долготы». «К счастью для нас, — воскликнул он, — не обочислилось. Если бы мы продолжали в том же духе, мы бы попали на мыс де Вердес. И если бы это произошло ночью...» «Мы, вероятно, оставили бы свои кости на тонущем вулкане. Мы должны были находиться на 10 или 12 градусов севернее, чтобы безопасно пересечь Сахару». «Какой в курсе час? Ты все еще за то, чтобы двигаться до Гималаев?» «Я позже решу, что делать», — сказал Космо-Версаль. «Направляйся на север, а потом мы немного покружим вокруг и посмотрим, что лучше сделать». Когда наступил день, ослепленный солнцем, и изумленные пассажиры, поспешно выбравшись из своих коек, столпились у открытых трапов и иллюминаторов, которые Космо также приказал открыть, и с восторгом осмотрели на гладкое синее море, ими овладел величайший энтузиазм. Потоп закончился! Они были уверены в этом, и пожимали друг другу руки, и поздравляли себя, и кричали «Ура!», и приветствовали Ковчег и Космо-Версаль. Затем они начали думать о своих затонувших домах и о своих потерянных друзьях, и печаль последовала за радостью. Космо окружали нетерпеливые расспросы: где бы он не появлялся? Неужели всё закончилось навсегда? Иссякнет ли поток через несколько дней? Сколько времени пройдёт, прежде чем в Нью-Йорке не останется воды? Они возвращались прямо туда. Думал ли он, что был шанс, что многие спаслись на лодках и кораблях? Не могли бы они забрать выживших, если бы поспешили назад. Космопотос воздержал энтузиазм. "Мич, слишком рано радоваться", заверил он их. "Это всего лишь разрыв в туманности. У нас есть передышка на короткое время, но грядет худшее. Потопление Мира будет продолжаться. Мы единственные, кто выжил, за исключением, возможно, некоторых из тех, кто населял Высокогорье". Всё, что находится на высоте менее 2400 футов над прежним уровнем моря, теперь находится под водой. Когда потоп начнётся снова, он будет продолжаться до тех пор, пока не достигнет глубины в 6 миль над старыми морскими берегами. "Почему бы не вернуться и не попытаться спасти тех, кто, по вашим словам, мог найти спасение в горах?" спросил один. "Я выбрал свою компанию", сказал он. И у меня были вязкие причины для такого выбора, который я сделал. Я уже добавил к этому числу. Потому что простая человечность вынудила меня. Но я больше не могу. Количество провизии на борту ковчега не больше, чем потребуется нам самим. Если весь остальной мир утонет, хм, это не моя вина. Я сделал всё возможное, чтобы предупредить всех. Кроме того, мы ничего не смогли бы сделать на пути спасения, даже если бы нам пришлось вернуться с этой целью. Мы не сможем приблизиться к затопленным плато. Мы сядем на мель прежде, чем окажемся в пределах их видимости. Эти слова значительно изменили настроение пассажиров, когда они узнали, что на пути, который был предложен, будет опасность для них самих, и их человечность оказалась менее сильной, чем их стремление к самосохранению. Тем не менее, как мы увидим, ковчег в конечном итоге вернулся в Америку, хотя и не по обычной причине, которая ещё не была рассказана. Между тем, неожиданная передышка, предоставленная внезапным прекращением ливня с неба, привела к другим важным результатам, к которым мы сейчас и обратимся.